На первом уроке, да, мы слышали о том Что такое сбалансированная жизнь Да, вот видите, картинка такая, да, интересная Вот Иногда мы о животных заботимся лучше, чем о себе Вы заметили? Посмотришь, собачка ухоженная Прилизанная, вычищенная А хозяин идет И ты думаешь, кто кого ведет Выгуливая, да? И Действительно, забота о себе, она основа, в принципе, вот этой сбалансированной жизни. Потому что, если тебя не будет, не будет и жизни сбалансированной. И что мы рассмотрим на этом уроке? Первое, что мы рассмотрим, это понимание нашей триединой сущности. Затем мы обратимся к заботе о своем духе, заботу о своей душе, об организме. И потом, как заботиться о себе? И давайте мы откроем третью страницу второго урока. И мы видим, как и на первом, да, вот такое колесико. И что мы должны усвоить за этот урок? Мы должны узнать, что забота о себе поможет лидером быть ближе к Богу. Вот интересно, да, вроде о себе заботимся, а ближе к Богу. Это не значит, что мы так заботимся, что к Богу быстро уйдем, да? Нет. Это говорит о том, что мы должны иметь хорошее здоровье быть эффективными Помните Моисей, да? Вот как э, пастор говорила, да? Что все к нему приходили Приходили, тесть пришел сказал Ну все, тебя надолго уже не хватит и Очень часто мы так выглядим да Мы о других заботимся, заботимся И в конце концов Помираем тихо и спокойно Да, остальные живут Но Бог, Он говорит Не должно так быть Помните, сколько прожил Моисей? Кто помнит? 120 лет. А вот если бы он вел такую жизнь, как вел, и до 80 не дотянул бы нормально. Мы понимаем, потому что столько народу, и все к нему шли, и все нужно было вникнуть, и ты понимаешь, что твой мозг кипит, да, вот как принцип скороварочки, да? Если пар не выпускать, она взорвется. Ну, это правда. И вот поэтому мы должны научиться выпускать этот пар и заботиться о себе, чтобы прожить долго и счастливо. И вот... Что же такое баланс жизни лидера, да, забота о себе? Вот, если мы представляем, вот машины, да, у них есть коленвал. И поршней может быть один, два, три, 4 5 6 8 И так по два увеличения. И представляете, из двигатели по 24 поршня. И если какой-то поршень перестает работать, начинается дисбаланс. И такой гул появляется, и в конце концов двигатели разваливаться вот То же самое и мы. Что сколько бы забот И сфер не было. Если один начинает работать неправильно, мы разваливаемся. Жизнь разваливается, семья разваливается, работа, здоровье, ну и так далее. И первое это понимание нашей триединой сущности. И то, что мы вот видим, да, Бог существует как триединство. Это один из аспектов нашей веры. Вы заметили, да, что Бог триедин. И Все, что Бог, Он делал, да, Он говорит, что существует Бог-Отец, Бог-Сын и Дух Святой. И это триединство, оно неразрывно связано. И вы заметили, что, что бы ни происходило, везде эти сущности, они являют себя. Бог явил нам, да, как Отец, Иисус как Сын, а Дух пришел, чтобы мы имели утешителя на этой земле и помощника. И если что-то в нашей жизни не работает, ты понимаешь, что ты тебе что-то не хватает. Да, вот, допустим, если ты выходишь ночью, тебе же чего не хватает? Света, да? А что такое тьма? Это отсутствие света. То есть, и ты понимаешь, если тебе холодно, значит, что нет? Тепла. И вот это триединство, оно всегда будет в нашей жизни. Если тебе что то не хватает, то ты понимаешь, что ты неполноценный в какой-то степени. Если у человека нет руки, да, его называют инвалидом, неполноценным. Вроде бы он существует, да? Ну, чего-то не хватает. Вот то же самое, Бог, Он говорит, да, вот если мы почитаем, что Христос послушно крестился в реке Иордан. Отец утвердил его ценность с небес, а Святой Дух помазал его. Но здесь не говорится, что кто-то был выше или меньше. Одно без другого не существует. Мы дышим, потому что мы хотим жить. Да, вы заметили, что вам не надо прикладывать усилия, чтобы дышать. Бог дал нам это. Второе. Бог сотворил человека по своему подобию. И Бытие, первая глава, там иногда говорится, что сотворим человека по образу нашему. Не моему, а нашему. То есть Бог, Он конкретно говорит, что мы имеем все три сущности. Без этого мы не можем существовать. И Бог, Он говорит, да что Он существует, как триединство. Но иногда люди представляют Змей Горыныча. Да? Вот три головы, одно тело, и все думают, вот это Бог, да, вот он ходит везде, и вот три головы, да, и как в анекдоте, да, если две головы приняли, то болит у всех трех, да, почему, потому что они вот представляют, что вот вот так вот и жизнь такая, вот что Бог пришел, как змей Горыныч, одна голова тебя обнимает, а две кусают, но ну, не бывает такого, Бог везде, написано, что Он триедин, Он везде может находиться одновременно, но Он не Змей Горыныч. Или, допустим, многие представляют Бога как трех братьев да, из сказки. Умный, средний, ну, а третий, как понятно, да, то есть, и как будто Бог кого-то обделяет, что вот кому-то Он ум дал, да, кому-то, ну, хоть что-то дал, а третьему ничего не дал. И они думают, что вот Бог такой, нет, Бог дает, заметили, что Он все дает. И дает в полноте. И Бог сотворил нас три едиными существами. И бытие говорится, да, что создал Господь человека из праха земного. Вдунул в лице его дыхание жизни и стал человек душою живою. Вот смотрите, да, то есть было взято что-то. Из чего был создан человек. Потом написано, что «вдунул дыхание жизни». И только после этого, написано, да, он стал душою живою. То есть, если чего-то не хватает, мы не живые. Да, вот любого из этих трех вещей, если мы что-то не имеем, мы мертвые. Мы мертвые. Знаете, есть такие люди, овощи называют их. Тело имеется вроде, да, какие-то чувства небольшие есть. Но человек мертвый. его вот вот можешь взять его, посадить куда-то, он будет сидеть. То есть, и человек вроде бы существует, но он неполноценный. А Бог, Он говорит, да что Он он сотворил нас три едиными. Вот если чего-то не хватает, значит, нам нужно задуматься, чего. И давайте мы дальше посмотрим следующее. Бог сотворил нас с телом, душой и духом. То есть у нас есть все. И вот заметьте, да, что вот эти кружочки, они нарисованы именно так, как должно быть. Не как мы хотим, а как Бог говорит, да, что должно быть. Что сначала тело, внутри что? Душа и потом дух. Вроде бы, если ты посмотришь, да, кружочек тела, оно он большой. Душа тоже побольше. И вдруг маленький, маленький кружочек духа, и ты думаешь, ну а почему? Почему не наоборот, да, чтобы... Духа побольше, души поменьше, а тело еще меньше. да так То есть получается такой колобок. да Одна голова, ни рук, ни ног, одни мозги. То есть Бог он говорит нет. Дело в том, что Бог создал так, что если ты имеешь тело и имеешь душу, то твой дух, который внутри, он контролирует все. Что находится самое главное в теле человека? Сердце. Притчи везде говорят, да, из сердца, источники жизни. Маленький орган, но заметьте, да, что если нет сердца, человек мертвый. Проблемы с сердцем, проблемы со всем. Почему? Потому что Бог говорит, что мы должны, вот здесь написано в Фессалкинице, сам же Бог мира, да, осветит вас во всей полноте. То есть, понимаете, вот эта полнота, не значит физическая, да, а именно дух, душа и тело, именно полнота. И следующее, да, дух человека. Наш дух является частью нашего существа, созданного для связи с Богом. То есть, дух, он написан всегда с Духом Божиим соединен. Помните, Иезекииль говорит о костях. Пришел на поле, костей много. Вроде бы, да, это состав, из человек состоит. Он говорит, и Бог ему говорит, да, скажи слово. И начали кости соединяться, да, он говорит, скажи слово. Мышцы выросли, он говорит, скажи слово, да, образовались связи. И потом говорит, вдохни дух. То есть, если мы понимаем, что Бог хочет от этого сказать нам, то мы понимаем, почему важен дух. Потому что без духа написано, да, не соединились бы все это. Мы говорим. И здесь говорится, да, что совесть, интуиция и единство – это вот как бы одно из, одни из таких основополагающих составов Духа. Что такое совесть? Это какие-то, ну, как бы, можно сказать, эмоции или что-то, да. Но на самом деле совесть – это то, что тебе говорит внутри тебя. И заметьте, что бы ты ни делал правильно, неправильно, твоя совесть всегда тебе говорит. И нет такого человека, которому э, совесть не говорила. Даже самый человек, который считает плохой, совесть внутри есть. В каком он состоянии – это другой вопрос. Интуиция, да, то есть, когда мы интуитивно, да, или, как говорят, откровение получаем. То есть, мы получаем что-то для того, чтобы превоспринять это знание. И единство – это духовная близость и общение. То есть, без единства, да, с Богом мы не сможем расти. Поэтому Бог, Он говорит, что Дух, Он очень важен. Следующее, да, душа человека. И мне сразу вспоминается, Павел писал, да, что Наши чувства должны быть приучены навыкам. Для чего? Для развлечения добра и зла. То есть душа человека, она существует между духом и телом. Да, почему? Потому что если наш дух, он обновлен, да, тогда наше тело, оно подвластно кому? Духу. Вы заметили, что если, вот как раньше было, в 90-е годы, в 80-е, утром выходишь и смотришь у пивных ларьков куча народу. Их влечет туда, прямо тянет Почему? Потому что они не за духом следуют да А со своими, своими какими-то вещами, которые их тянет туда это греховной природой Думаешь, ну что вам там делать? Ну потому что для них важно пообщаться там, принять То есть для них важно находиться там, где им не надо находиться Но их вот эта э, душа, она не подвластна духу ихнему И что такое разум, воля, эмоции, да, здесь перечислено. И мы должны понимать, что это качество души человека, которое помогает нам на этой земле общаться. То есть разум для чего? Интеллект, мысль. То есть мы встаем утром, да, и у нас какие-то мысли появляются. Ночью появляются мысли. Воля мы выбираем, что нам делать, что не делать. Эмоции. То есть вы заметили, что Нет такого человека, которого не было бы эмоций. Даже самые минимальные, но они есть. Почему? Потому что это выражение твоего внутреннего я. То есть, если ты заметил, что есть такие эмоциональные люди, да, на юг приезжаешь, там все машут руками, да. У них привычка такая, потому что если они руками не помахали, тебя не поняли. Ты приезжаешь на север, там все такие спокойные, да, они сядут, там эту посидят, вроде бы все решили. То есть, да, то есть, понимаете, то есть, весь вопрос в том, что у каждого свои эмоции. Ты в Россию приезжаешь в любой город, да, и там смотришь. У одних там пойдем чай попьем, и тогда часа три-четыре ты там за столом сидишь, все ешь, ну все чай пьешь, называется, да. А другие, а приезжаешь за границу, там тебе говорят, ну пойдем посидим чай попьем. И действительно, кроме чая ты ничего не получишь. То есть, понимаете, то есть вот это эмоции, это хорошо, когда ты понимаешь, что все разные, иначе было бы неинтересно. Ты приезжаешь, везде все одинаково. тело человека. Наша смертная тленное тело внешняя часть, которая живет и существует на земле. И иногда из этого делают культ, да, как в мультике, сила есть, ума не надо. Многие говорят: "Да, главное было бы мышцы, все остальное неважно". То есть и поэтому этому существуют различные культы, да, тело, но забывая, что тело оно смертно. И сегодня у тебя мышцы есть, завтра их нет. То есть и Как быть с этим? А Бог, он говорит, да, помните через Павла, что физическое, оно не всегда полезно для тела. Потому что, заботясь о теле, иногда ты забываешь, что нужно заботиться и о духе. И внешность, здоровье, чувства да, то, что составляет, это тоже должно быть в гармонии. Вот как на первом уроке мы слышали, да, что такое гармония? Что это не обязательно баланс какой-то, да. Это когда тебе нужно вкладывать в какое-то, свою сферу больше, чем другие. Но это не значит, что она должна быть разная. Это знаете, как, когда ты воду наливаешь, вот чашки, воду ты больше налил, меньше, а потом ты начинаешь выравнивать, но везде одинаково. Но в какую-то тебе приходится больше наливать, потому что у тебя она оказалась пустой. И поэтому мы должны понимать, что вот наша внешность, здоровье и чувства, они тоже должны быть полностью в балансе. Иначе у тебя получается, что ты о внешности заботишься, а о чувствах забываешь. Да, и говорят, ты сухой. А почему ты сухой? Ну, потому что ты о другом заботишься, а это не восполняешь. Или, допустим, о здоровье ты все вкладываешься, да, но забываешь, что у тебя есть внешность. То есть ты сидишь там на какой-то там одной диете, да, второй, третий, четвертой, пятой, да, там, шестой, ну, как, как наешься, в общем, да. То есть не хватает одной диеты, ты вторую заводишь, чтобы поесть, да, третью, ну в конце концов ты сытый. А твоя внешность, она смотришь, ты зеленый, красный, там, синий от этих диет, да, там, или как раньше уринотерапия, там, да. То есть, и понимаете, то есть мы можем такие перекосы делать в своей жизни, что ты понимаешь, а дальше-то чего будет. И мы переходим к началу, да, и под буквой «Б» забота о своем духе. И вот здесь, да, вот, если мы посмотрим, что человек вот, он поднимает руки, к чему он поднимает? Мы заметили, что все растения, да, говорят о боге, они куда стремятся? К солнцу. Да, почему? Потому что если ты к солнцу стремишься, ты растешь. Деревья в лесу, заметили, чем гуще лес, тем выше деревья. Почему? Потому что они растут куда? К солнцу. Они стремятся к тому, что приносит им жизнь. Если ты в поле посадишь дерево, оно таки будет непонятно какое. Оно одно. Да, и так вот появляются люди, которые живут сами по себе. И они не растут. Почему? То, когда ты находишься с кем-то, ты начинаешь расти. И есть такой принцип, принцип гироскопа. Если кто-то слышал, это такой э, предмет, который позволяет, несмотря на всякие колебания, оставаться... В равновесии всегда И принцип существует в том Что его нужно раскрутить Если ты раскручиваешь его до определенной скорости То какие бы ты колебания не испытывал То что там находится вот всегда в равновесии Это вот как в современных танках орудия Как бы танк не прыгал Оно ровно стоит так куда надо стрелять Почему? Принцип гироскопа Любые ракеты летает на принципах гироскопа Потому что все рули слушаются только того Что необходимо И наша жизнь, наш дух, он то же самое. Если тебя дух, вот есть подпитка с Духом Святым, да он тебя раскручивает. И какие бы колебания около тебя не существовали, ты остаешься стабильным. И тогда твой дух, он начинает смотреть только туда, куда надо. А не по сторонам и думать, а что сегодня, что завтра. И здесь говорится, да, что наполнение себя Библией помогает нам узнать Божью истину. То есть, не наполнение Библии позволяет нам узнать не Божию истину. Потому что то, что ты вкладываешь в себя, вот так ты и живешь. Вы заметили, да, что чем больше ты находишься в слове, тем меньше у тебя приходят мыслей неправильных. Потому что им места нет. Да, нельзя налить в сосуд больше того, что он может вместить. И вот чем больше у тебя пустоты в твоем сосуде, тем больше в тебя могут налить... не только хороших вещей но и плохих да вы заметили что плохие новости в тебя они всасываются просто почему потому что у тебя есть пустота и твой дух он говорит да нам нужно читать божье слово нам нужно слышать божье слово нам нужно изучать божье слово значит размышлять на божьем словом и так далее да то есть библия говорит чтобы нам наполняться нам нужно знать источник а источник он Вы заметили, что есть, ты из-под крана пьешь один результат, да? И пьешь, допустим, из родника другой результат. Вроде бы вода и там, и там. Но вопрос, какая вода? Есть, помните, сказка, живая вода и мертвая вода. Можно и ту, и ту пить. Только вопрос один, да? Как грибы все съедобны, но некоторые один раз. То есть, понимаете? То есть, все съедобно, но некоторое не всегда. Оно позволит тебе жить дальше. Вот тот же самый дух. Чем ты кормишь свой дух? А Бог говорит, да, помните Иисус Нави, он говорит, постоянно. Ведь не зря же он ему сказал, он понимал, что если ты Бог ему не скажет, он не будет постоянно пребывать в слове. Книга Левит, книга Второзакония, вы заметили, что там везде написаны, что? Законы. И Бог знал, что если законом не дать евреям, они все, как овцы, разбегутся. Почему? Потому что ну, это мы люди. И поэтому им дали законы, но они даже дальше пошли, да, мы знаем, было 10 заповедей, стало 670. То есть откуда остальные взялись, непонятно. Но есть. То есть понимаете, мы можем всегда заставлять себя, а Бог говорит: "Да, что если ты делаешь это не по любопрению, да, тогда у тебя другой результат". Следующая молитва помогает нам углубить наши взаимоотношения с Богом, и там указаны несколько типов молитв, которые есть. в Библии, и который Бог хотел бы, чтобы мы с вами э, как бы культивировали. Почему? Потому что вы заметили, что Бог создал человека для чего? Для общения. Ведь по большому счету у него было с кем общаться с Богом, у Бога. Да, ангелы были, но дело в том, что кто такие ангелы? Они слуги, написано. Служебные духи. И единственный, кто может разговаривать с Богом и спорить с Богом это мы, люди. Вы заметили, что ни одно творение с Богом не спорит? Представляете, это, если бы два, два, есть два вида верблюдов, да? Одна горба и двух горбы. Пришли бы к Богу и сказали, Господь, а почему у него один горба, а у меня два? Вроде вроде бы, да, что я провинился, что ли, да? У него вот один горба, у меня два, там да? Или, допустим, э, пришли, допустим, вот какие-то другие животные, или, или там вот утконос, видели такое Он пришел сказал, Господь, а что, на меня запчастей-то не хватило? да вот, Там один, там нос такие, руки такие, там хвост такой, я что, такой особенный? Но он не спорит же. Почему? Потому что он знает, что так созданы мы. Поэтому если мы созданы для того, чтобы к Богу приходить, значит, мы должны уметь молиться и просить. Написано, что мы должны просить для чего? Для того, чтобы получить. Хотя Бог ведь знает, для чего мы будем просить. Он знает, что мы хотим. Но он хочет, чтобы мы это своими словами сказали. Ему важно, чтобы мы с ним общались. Вы заметили, что если в магазин придете и будете молчать, вам ничего не продадут. Даже имея мешок с деньгами, да ты придешь и будешь стоять, и тебе никто не подойдет и не спросит. Вот что ты хочешь? Ну, стой. И то же самое, ты пришел вот на остановку, да вот у вас здесь рядом же вокзал, и будешь стоять. Ты уедешь куда-нибудь? Нет. Почему? Ты билета не купил. Вот то же самое мы к Бог, Богу приходим, да, и говорим, Бог, угадай, что я хочу. Да, а тебе Бог говорит, а ты угадай, что я отвечу. То есть, понимаете, то есть, вот иногда мы так вот бога дума про Бога думаем, что вот, вот такая молитва, что Бог, а ты угадай, что я хочу. Но на самом деле это, а Бог, Он говорит, да, что молитва есть размышления, ожидания, ходатайство просьба. То есть, помните, когда Ниемия приехал в Израиль, Он сначала ходил размышлял. У него была молитва, размышления Помните, он не сразу пришел. Он говорит, что говорит, он ходил, объезжал в Иерусалим и смотрел. Он молился Богу и говорил, Господь, что ты хочешь? И он получил, да, он потом просил Бога, чтобы он дал ему мудрость, дал людей, которые бы сделали то, что необходимо было сделать. Или помните Иисус, да, вот он, у него много типов молитв было. Гефсиманский сад, да. Он молился и ожидал, что Бог ему скажет. следующее поклонение помогать передать тебе себя богу для его славы и бог он говорит да что в словословии народа живет господь почему почему важно чтобы мы могли правильно поклоняться нет общего стандарта как петь как провозглашать что-то бог говорит чтобы мы были поклонниками как до да, от сердца вот как тебя бог ведет вот так ты поклоняйся Кто может сказать, что у него идеальный слух музыкальный? Помните Моисея? Он славил Бога много раз, но он был заикой, представляете? Вот песни заики. Вот представьте, просто ради так вот интереса, да, а Богу нравилось, что он обращался с ним, да, что он разговаривал. И он говорит: "Ничего страшного, если у тебя не получается, я тебя ранодам", да? Но тут есть Ольга, да, она вот поёт. Но это, понимаете, вот у каждого свои дары. То есть Но если есть люди, которые не поют, да, почему? Ну, ну не получается у них нормально. Поэтому Бог говорит, да, пусть каждый занимается своим делом. Ведь все ну, она будет заниматься другим делом, кто будет вести прославление, допустим. Есть ашеры, да, призванные, допустим, которые служат. Есть поможение там и другие дары. Поэтому Бог, Он хочет, чтобы им поклонялись именно тем, что у нас внутри. И от того, что у нас внутри, мы так и поклоняемся. Заметили? И чему мы поклоняемся? Бог говорит, да, что нельзя служить двум господам. Богу и мамоне. Иначе, это одному ты будешь туда или сюда. То есть ты думаешь, а почему не получается? Ну ты пытайся сидеть на двух стульях. Попробуй на двух стульях посидеть. Жестко же будет. И дальше говорится, да, что поклонение – это отклик нашего сердца Богу. Вот именно, что это отклик. То есть, да, когда ты нажимаешь на звонок, ты чего ожидаешь, что тебе ответят? Или ты звонишь и ждешь, что тебе там что-то скажут. Вот это, вот это поклонение – это звонок Богу. Господь, я рядом с Тобой. Я хочу общаться с Тобой. И тогда ты понимаешь, что ты хочешь получить. Следующее. Субботний отдых, который помогает обновиться духовно и физически. Вот здесь, если мы посмотрим на каждый свою жизнь Мы понимаем, да, как нас раньше учили Что говорит такое отдых? Это, говорит, смена работы Да? И я замечал за собой, да, ты приходишь с работы И твой отдых заключается в том, что раньше, допустим Когда я жил с родителями, мой отдых был на грядке Да, то есть, это смена смена работы, да, ты отдыхать пошел, на дачу, куда поехал, выходной, на дачу отдыхать, значит, ты в позе Г, да, там, или Ж, как правильно сказать, да, ты начинаешь свой отдых, и обычно до конца, там, воскресенье, потом ты такой бодрый, отдохнуешь, идешь на работу, да, и говорят, понедельник, день, тяжелый, а почему, так ты же отдыхал два дня, так, то есть, понимаете, ну, есть другие, да, как бы, Другая обочина, евреи, да, вот они Мне говорят, субботний путь И больше ты не можешь пройти Потому что закон А как же подняться на седьмой этаж Кнопочку нажать Да, они придумали, что ты можешь сказать И он тебя поднимет Или допустим, есть люди, которые да Они говорят, что все Вот я могу вот это делать, вот это не делать да Бог говорит, что не Человек для субботы да, А суббота для человека И вот в этом мы должны научиться правильно отдыхать. Для русских я понимаю, это смерть. Потому что отдыхать мы не умеем. Ну это правда, мы должны признать. А Бог говорит, да, что мы должны уметь отдыхать. Кто из вас может сказать, что мы, что вот вы отдыхаете выходные как положено? Вот да, вот а как положено, вот, да, вот задают вопрос. А как положено, да? Идёт написано, что мы должны отдыхать от чего? От работы. но также обновляться в Господе. Во время субботы восстанавливается все наше существо. Игнорировать эту заповедь – проявление неповиновения. Представляете? То есть мы нарушаем Слово Бога. Бог говорит – суббота. А мы говорим – хорошо. Но есть еще и воскресенье. Да? И мы идем делать свои дела. Бог говорит, что если ты не отдыхаешь, ты помрешь. Сначала будет у тебя болеть одно, второе, третье, потом уже ты встретишься с апостолом Павлом там или Петром. да то есть, В зависимости от того, сколько ты отдохнешь. И я, как бы, зная себя, там да, было время, когда я по 3-4 года там не ездил в отпуск, не отдыхал, потому что были другие дела. И потом ты понимаешь, что чувствуешь даже те органы и места, которых раньше даже не знал, что не существует. Почему? Потому что ты просто устал. Как говорят люди, перегорел. Лампочка, если она перегорает, ты что делаешь? Меняешь. Поэтому Бог, Он говорит, что выкрути лампочку перегоревшую, верни новую и отдыхай. Следующее. Пост. Пост помогает нам освободиться, чтобы быть более чувственным духовно. И действительно, да, что мы понимаем, что если ты хочешь что-то получить, то тебе нужно от всего отвлечься. И ты, если ты хочешь, чтобы Бог с тобой говорил, ты заметил, что Бог на ходу не говорит. Вы заметили, что Бог на ходу не говорит. И самое интересное другое, да, что Бог, Он говорит, что остановись. Во многих местах Он говорит, остановись, услышь то, что Я тебе говорю. Почему Иисус уходил в горы? Ну, потому что там никого не было. Вы заметили, ночью Он уходит, и там никого нет. Все спят. А Он уходит и общается с Отцом. Почему? Да потому что Ему было важно получить Слово на следующий день. Почему? Да, мы молимся и говорим, да, когда молитва читаем наш. Хлеб наш насущный, дай на какой? На завтрашний день? На сей. Там не написано, что проси на месяц. Он говорит, на сегодняшний день дай. Почему? Потому что достаточно того, что будет сегодня. А мы пытаемся еще, как помните, манну еще набрать, набрать, а нас может червяки пошли, откуда они? А набрал не то, что надо. То есть и то же самое пост он говорит да что, говорит, когда ты постишься ты открываешь богу что внутренние уши и тебе никто не говорит там не сосед там никто почему люди уезжают на уединение да потому что уезжаешь и ты полностью уходишь от действительности то что тебя окружает а бога тебе надо как инкаутор да почему важен в жизни человек который приходит к богу ты уезжаешь и ты не слышишь то что тебе говорит этот мир и ты слышишь то, что тебе говорит Бог. И если приложение вы почитаете, там очень интересно написано о том, какие виды и как. Почему? Потому что иногда мы не знаем, как нужно. Мы думаем, а может быть так, а может не так. Следующее исследование самих себя помогают нам постоянно расти. Это как принцип зеркала. Когда ты берешь и смотришь, и видишь себя с другой стороны. Поэтому мы объективно смотрим на все. Затем мы исповедуем наши ошибки. Мы также можем исследовать сами себя просто, для того, чтобы увидеть, насколько мы выросли и стали зрелыми. Мы всегда должны помнить два ключевых момента. Бог любит нас. Во-вторых, мы никогда не достигнем совершенства. Это знаете как? Не ешь одну пищу, да? Что мы иногда едим, едим, едим, едим, едим. едим думаем, все, мы будем совершенны. Да? Как в фильме. Говорит, вчера, год пшено. Сегодня пшенок, узбек, птичка, что ли? Говорит, давай, говорит, плов сделаем, да? И вот то же самое, тебе твой дух говорит, давай что-нибудь другое. Надоело, сухари есть. А мы, не-не, на тебе еще сухарь один. Следующее, да? Забота о своей душе. Душа человека, разум, воля, эмоции состоит из наших естественных человеческих склонностей и черт характера. И дальше говорится о изменении святости. Помните, был такой... Джон Уэсли, который говорил о святости Его последователи, методисты да Они вот э, Как бы взяли это и Остановились в этом Что есть святость, но есть и изменение Есть праведность И Бог говорит, что мы должны Заботиться обо всем У нас должен быть обновленный разум И не сообразуйтесь Веком Сим, но преобразуйтесь Обновлением ума вашего, чтобы вам Познавать, что есть воля Божия Благая, угодно и совершенная Здесь обратите на два слова. Со-образуйтесь и преобразуйтесь Приставка со говорит, что мы если мы будем сообразу, как бы сообразовываться с веком, то мы будем принадлежать ему. А про, приставка пре – это изменение полное. То есть во все стороны, а не внутрь. То есть как бы преславное да, говорит о славе. То есть высокий уровень. То есть мы должны полностью обновиться. не оставив даже места для того, чтобы мир мог на нас как-то повлиять. И мы должны активно стремиться к тому, чтобы Христос обновил наш разум. То есть почему? Потому что когда твой разум, он обновлён, тогда в твой разум ничего плохого не придет. Потому что там не будет места для того, чтобы плохое пришло. И дальше говорится, да, что мы должны можем учиться и расти через учебные программы, творческие занятия, слушая мудрых людей, наблюдая за природой. Почему? Когда ты размышляешь над тем, что Бог создал, ты начинаешь понимать Его сущность. И ты начинаешь думать, как Он. Наша воля должна быть подчинена. И здесь приводит этот стих из Луки, да когда он говорит, что говорит, «О, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя, но да твоя воля будет». То есть Есть вещи, которые мы должны принимать Даже не понимая, для чего это нам надо Помните, да, Бог говорит, что Блаженны те, кто не видел, но уверовали Почему? Когда ты понимаешь, что Бог Он для тебя только хочет хорошее Ты получаешь это Ты знаешь, что если ты это сделаешь что для тебя это будет благословение И мы должны научиться проявлять здоровые эмоции И здесь ефесянам говорится Всякое раздражение и ярость Говорит, и дальше ну, говорит, будет удалено. Почему? Потому что если у тебя эмоции будут неправлены, то вот твой разум и твое сердце будут наполнено гневом. И тогда твое сердце начнет болеть. И в принципе, да что если мы понимаем, что эмоции это проявление наших желаний, вот какие наши эмоции, такое наши желание мы должны признавать. Как мы эмоциональны, да? Какой фон у нас, говорят, да, эмоциональный? Положительный, отрицательный. Это значит, твое сердце наполнено тем самым. Мы должны достичь здоровой эмоциональной уравновешенности, то есть баланс. И здесь говорится о балансе. Почему? Потому что, если, как здесь написано, стоит задуматься. Когда над нашим духом владычество Дух Христов, тогда наша душа может быть в полной мере стать тем, для чего Бог нас задумал. То есть получается, что если наш дух он с Духом Христовым, мы делаем правильные вещи. Но стоит нам уйти в эмоции, да то есть пойти по плоти, как говорят, мы можем такого наделать, что потом думаешь, а что теперь делать с этим. То есть эмоции должны быть где у нас? Они должны быть под контролем нашего духа. Иначе мы можем уйти далеко. Забота о своем организме. Это следующая страница. И здесь тоже мы должны понимать, да что... Это очень важная тема. Почему? Потому что если мы не заботимся об организме, все остальное умрет само по себе. Потому что написано, что если ты болеешь, ты только думаешь о том, чтобы получить от Бога исцеление, чтобы тебе не болеть, и ты ничего другого не можешь делать. Почему? Потому что Бог говорит, да что когда ты здоров, ты можешь делать много для Бога. Моисей написано, когда он умирал, да он написано был в здравом уме, да, в твердости духа, То есть, он прожил счастливую жизнь и ушел Богу здоровым. Не больным, а именно здоровым. Почему? Потому что он посвятил себя полностью Богу и служению ему и работу. 1 Коринфянам 6 глава. Не знаете ли вы, что тела ваши, суть храм живущего Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? То есть, понимаете? то есть Храм Если ты посмотришь, да, он не наш. Это Бог создал. И поэтому мы должны почитать Бога своим телом. Мы должны быть отражением образа Божьего. Мы должны прожить свои годы на максимуме данных нам возможностей. А что такое максимум? Это значит о том, что вот тебе Бог говорит, да, там, 80, 90, 100. Вот смотришь ветеранов, там, некоторым по 90, они такие бодрые. А ты смотришь на многих сейчас, им 50, а они уже все. Почему? Да потому что они следят за своим здоровьем. Им не надо говорить, что это болезнь, что нужно делать вот это, вот это, для того, чтобы жить нормально. Они понимают это. А многие сейчас думают, как? Ну, ладно. Ешь, пей, да, насыщайся, а завтра что будет? А Бог говорит, нет, ты сначала подумай, что будет завтра, если ты будешь сегодня есть, пить и насыщаться. При плохом уходе за организма появляются очень скрытые последствия. Мы знаем, что все болезни, как говорят, да, нет нервов. То есть, почему Бог говорит, что мы должны за разумом следить и за сердцем? Унылый дух сушит кости. Да, притчи говорят. Если посмотришь, что сердце – это что? Источники жизни. Мы должны следить за ним. Должны. Мы должны следить за тем, что мы говорим, что мы едим и что мы думаем. И это жизнь для нашего тела в первую очередь. И как мы выражаем почтение Богу своим телом? Если вы посмотрите приложение, там очень интересно говорится о сне и о весе. То есть, если мы правильно и в балансе спим, едим, работаем, то мы не устаем, как уставали до того, как мы не делали это в балансе. То есть, у нас нет лишнего веса, у нас нет одышки. да Мы спим и мы высыпаемся, да то есть, мы обновляемся. Но если мы это не делаем, то мы болеем. И стоит задуматься, едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. Чем больше блюд, тем больше болезней. Интересно сказано, да? И поэтому должны понимать, чтобы у нас все должно быть в правильном положении. А как заботиться о себе? И здесь Иисус он говорит да через Павла, «Забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божьего Христа Иисуса». То есть мы должны заботиться обо всем. Если мы считаем себя лидерами, или мы стараемся вести за собой людей, то мы должны понимать, что мы должны стремиться к росту и зрелости, а не пускать все на самотек, да, как сель. Вода течет. Если она в русле идет, все правильно. Но стоит и выйти из русла, да вот сели такие, они смывают все на своем пути. То есть вода пошла, как захотела. И вот так такой человек, он может смести все на своем пути и в конце концов разбитую жизнь получить. И первое, это забота о себе через сердце. самоанализ, то есть мы должны понимать, что стремясь к личному росту мы должны стремиться на протяжении всей жизни, то есть нет такого что мы берем и здесь работаем здесь не работаем, Бог говорит, да, что мы в молитве к Богу определим наши цели для роста, для своего духа и тела, во всех своем отношениях следующее устраивать для себя периодическую инвентаризацию вспомните свой балкон, у кого он есть, что на нем обычно хранится Есть, и вот ты понимаешь, что тебе раз полгода приходится оттуда все полностью, да, выкидываешь, такой довольный, через полгода заходишь, дверь открываешь так и думаешь, упадет на тебя или нет. Откуда она Вопрос. Если ты все выкинул, да, вот это стабильная ли кладовка, да, ты открываешь так, вот сначала вот так, ага, все нормально, потом пошире дверь. То есть откуда оно взялось, если ты все ненужное выкинул? То есть понимаете, и Бог, он говорит, да, что мы должны периодически также же в разуме устраивать. и в себе самом, и лишнее выкидывать. А мы же как? Не, вдруг пригодится? А вдруг не пригодится? Старайся вер... сохраняя верный взгляд на самого себя. То есть, важно понимать, что если ты видишь цель, к которой ты идешь, то ты к ней придешь. Забота о себе через мудрое поведение. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и потому правилу жить. То есть, вот как ты говоришь, да, Что ты делаешь, оно должно понимать, к чему тебя приведет это. То есть мудрость, она заключается в том, что не поступать неправильно, а поступать правильно. Вот это мудрый человек. Научись измерять себя, размерять себя. Да, я так подумал, как перевести правильно. Это равномерно и постоянно двигаться. Да, если ты будешь рывками, то ты устанешь. Но если ты постоянно и равномерно движешься, ты далеко уедешь. Далеко дойдешь и больше для Бога сделаешь. Следующее. Установи запас для себя, чтобы пополнять свои силы. Это принцип автомобиля. Да? Заметили, что у тебя есть такая красная черточка, что ниже которой уже опасно дальше ехать, если ты не пополнишь запас бензина. твоя Машина заглохнет. Да? У мне много раз так было, у меня бак на машине интересный, он из двух частей состоит. Иногда бензин переливается в другую часть. Вроде бензина много, а она не едет. И вот то же самое и Бог говорит человеку. Остановись. Пополни свой запас через общение со мной и двигайся дальше, а мы же нет. Мы шапками закидаем всех, да мы же всех для Бога сделаем. А Бог говорит, подожди, подожди, силы восполни. Как ты будешь двигаться, если у тебя сил не останется? И стоит задуматься, да, это основной вывод, который можно сделать с заботой о себе. Ты сможешь лучше вести за собой других людей и заботиться о них, когда научишься правильно заботиться о себе. То есть ты не сможешь людям дать то, что ты не имеешь. Не сможешь. Ты не сможешь накормить, если ты не умеешь готовить. И Бог, Он говорит, научись готовить, чтобы накормить других. И поэтому вопросы, которые будете рассматривать, подумайте на тех сферах, которые здесь обозначены. И насколько вы в тех или иных сферах дали возможность Богу двигаться, а где сами двигались? И что из этого получилось? Вот, и когда ты будешь про, читать приложение, там очень много интересных вещей, которые я в свое время упускал, а потом через других людей получил информацию, задумался, и я вижу, как результаты стали меняться. Почему? Потому что я стал именно заботиться о себе. Аминь. Будьте благословенны. Спасибо. Я хочу...